Предводитель эсеров Чернов влел сеть заговоров. Его не пригласили войти в директорию, поскольку посчитали слишком радикальным и неспособным сотрудничать с членами сибирского правительства и казаками. Еще в начале августа ЦК партии эсеров перебрался из Москвы на Волгу, оставив на прежнем месте лишь малочисленное бюро. Чернов приехал в Самару 19 сентября, как раз когда в Уфе шли последние прения С его точки зрения соглашение, достигнутое в Уфе, было уступкой реакции, и он начал предпринимать усилий, чтобы оно было отменено. По его инициативе партия приняла резолюцию, согласно которой служащие в новом правительстве СССР должны были отчитываться своему центральному комитету аксентьев и ензинов оказались скомпрометированными в глазах военных и либералов как предполагаемая наследница временного правительства директории рассчитывала получить дипломатическое признание стран союзников британия готова была и это гарантировать во всяком случае де-факто и британский кабинет принял соответствующее постановление 14 ноября 1918 года Однако, поскольку подготовка текста соответствующей телеграммы требовала времени, решение кабинета не успело быть обнародовано и доведено до сведения Омска к тому моменту, когда директория пала. Ни Франция, ни США не пожелали последовать примеру Британии. В течение всех восьми недель, что просуществовала директория, ходили упорные слухи, будто ТСР готовит переворот. Она была бездейственна и непопулярна. Сибирские крестьяне считали ее большевистской. Такого же мнения придерживались находившиеся у нее на службе офицеры и местные предприниматели. Пропасть между правыми и левыми была так велика, что и невозможно было перейти даже в ввиду общей угрозы. Директория зародилась в мире грез, и кончина ее была лишь делом времени. К маю 1918 года обстоятельства стали складываться в пользу добровольческой армии. Волна пробольшевистских настроений на Северном Кавказе стала спадать, отчасти из-за оттока дезертиров, отчасти потому, что крестьяне были разгневаны изъятиями продовольствия. В Западной Сибири подняли восстание Чехословакии. Войска союзников, высадившиеся в Мурманске и Архангельске, казались штабу Деникина авангардом большого экспедиционного корпуса. С приходом весны Деникину приходилось решать, что делать дальше. От его решений, от сказанных им слов зависела судьба не только добровольческой армии, но и всего белого движения. Алексеев предлагал бросить объединенные силы добровольческой армии и донских казаков на царицы. Взятие которого позволило бы соединиться с Чехословаками и Народной армией. Соединившись, Восточные и Южные армии могли бы выставить против большевиков единый фронт от Урала до Черного моря. Взятие Царицына было бы привлекательное тем, что пресекло бы навигацию большевиков по Волге и отрезал бы их от Баку, основного источника нефти. Алексеев опасался, что, задерживаясь на Северном Кавказе, добровольческая армия не только упускала превосходную стратегическую возможность, но и утрачивала самый смысл существования. «Если она не превратится во Всероссийскую национальную армию, — говорил он, — она попусту развалится». Однако у Деникина были иные планы. В середине мая донские казаки избрали взамен Каледина нового атамана, генерала Краснова, оппортуниста и авантюриста, для которого Россия была не что, а дом все. Приняв должность, он вступил в близкие сношения с германским командованием на Украине, пытаясь получить у него денежные субсидии и оружие. Он вступил в сношения с добровольческой армией, выменив у нее на продовольствие некоторое количество оружия из старых царских арсеналов. Но в целом его отношения с ней были натянутыми, поскольку он смотрел на добровольцев не как на союзников, а как на гостей. Его целью было создание суверенной Донской казачьей республики. Он готов был даже рассмотреть возможность похода казаков на Москву, однако лишь при условии, что сам будет главнокомандующим, а добровольческая армия станет под его командованием. С точки зрения белого генералитета, Такая перспектива была абсолютно неприемлемой, поскольку Дон для них был неотъемлемой частью России. Амбиции интриганства Краснова в короткое время испортили отношения между добровольческой армией и донским казачеством. Архивные материалы позволяют сделать вывод, что заносчивое поведение Краснова после перемирия поощряло с французами, желавшими установить свой протекторат на Дону который по договору, заключенному между двумя державами в декабре 1917 года, должен был оказаться в сфере влияния Британии. На протяжении всей гражданской войны донские казаки держались особняком и зачастую игнорировали и саботировали планы, составленные командованием добровольческой армии. Пытаясь дать оценку деятельности того, что в целом принято называть добровольческой армией, необходимо иметь в виду, Она состояла из двух раздельных частей, собственно, добровольческой армии и казаков, и интересы которых не всегда совпадали. В период до лета 1919 года, когда Деникин пришел на Украину и объявил призыв среди местного населения, казаки честно превосходили добровольцев. Как и Алексеев, Краснов желал, чтобы Деникин двинул войска над царицем, но мотивы были иные. Он хотел отвести Аддона от угрозу страны красных, действовавших на северо-востоке. Краснову так мечтал и захватить этот город на Волге, что он предложил Деникину поставить своих казаков под его командование, если только тот согласится пойти с добровольцами на приступ. Московские друзья также советовали Деникину обратить внимание на царица. Деникин, которому нельзя было отказать в изрядной доле упрямства, отверг все эти советы и решил направить армию на юг, в Кубанские степи. Он полагал, что прежде чем выбираться из Северного Кавказа, ему необходимо укрепить тылы и с этой целью ликвидировать Красную Северокавказскую армию, которая была укомплектована в основном иногородними, насчитывала до 70 тысяч человек и контролировала Кубань. Кубанские казаки, отличные солдаты и отъявленные противники большевиков, должны были, судя по всему, стать ему надежной опорой и предложить ту помощь, которой отказывали донские казаки. Впоследствии этот стратегический план Деникина часто критиковали. Не успев вовремя соединиться с формирующимися на Востоке армиями, он позволил Красной армии иметь дело со всеми белыми формированиями поочередно. Не дождавшись поддержки от добровольцев, Краснов сам пошел на взятие Царицына. Донские казаки под его командованием непрерывно атаковали город в течение ноября и декабря 1918 года, но безуспешно. Город сдался Деникину и только летом следующего года, когда белые армии на востоке повсеместно отступали, и возможность создать единый антибольшевистский фронт была утеряна безвозвратно. Борьба за Царицын в конце 1918 года обозначила конфликт, назревающий между Троцким и Сталиным. Ленин отрядил Сталина в Царицын для сбора продовольствия. Сталин сам себя ввел в Ревоинсовет Южного фронта и немедленно начал вмешиваться в военные операции, ответственность за которые осенью 1918 года Нес бывший царский генерал Сытин, командующий Южным фронтом, на назначение Троцкого. Кроме того, Сталин то и дело обсуждал военные дела напрямую с Лениным, минуя Троцкого и его Реввоенсовет. Смотри, Волкогонов, Д.В. Троцкий, часть 1, Москва, 1992 год, стр. 237. Документы свидетельствуют, что основным вкладом Сталина в оборону царицына Было раздувание интриг и введение террора, направленного в основном против бывших царских офицеров на советской службе, которым он не доверял и которых время от времени приказывал арестовывать и расстреливать. В начале октября 1918 года Троцкий потребовал отзыва Сталина, мотивируя это недопустимым вмешательством последнего в принятие военных решений. Политбюро исполнило это требование. Смотри Троцкий, Л. Сталинская школа фальсификации, Берлин, 1932 год, страница 205-206 Сталин и его приспешники не остались в долгу и организовали настоящую клеветническую кампанию против Троцкого Впоследствии Сталин приписал успех обороны Царицына исключительно себе и добился переименования города в Сталинград 23 июня Добровольческая армия начала свою вторую кубанскую кампанию. Всего в ней принимало участие 9000 солдат регулярных войск и 3500 казаков. А артиллерия насчитывала 29 полевых орудий. Июль и август прошли в тяжелых боях, причем Добровольческая армия одерживала многочисленные победы над в десятеро превосходящим ее противником и 15 августа вошла в Екатеринодар. 26 августа войска Деникина были уже в Новороссийске, который должен был служить портом для английских судов, доставлявших помощь. Тысячи солдат Красной Армии были взяты в плен и немедленно определены на службу. Пленных командиров обычно расстреливали, считая их большевиками. Большое число кубанских казаков влилось в добровольческую армию. Армейская казна пополняла за счет контрибуций, взыскиваемых с деревень, которые поддерживали красных. Таким образом было получено 3 миллиона рублей. Вторая кубанская компания оказалась чрезвычайно успешной с тактической точки зрения, и добровольческая армия, к концу, оказалась сильнее и больше, чем при начале. К сентябрю 1918 года она насчитывала 35-40 лет. 1000 человек, 60% которых были кубанские казаки, и 86 были орудий. Большевистское верховное командование было так напугано этими успехами, что обратилось в августе 1918 года к Германии, требуя ввода немецких войск для борьбы с добровольческой армией. Тылы добровольческой армии были обеспечены В Ростов и Новороссийск стекались, убегающие от красного террора, видные политические и общественные деятели. Среди них было много кадетов и членов национального центра. Оставались, однако, серьезные проблемы, и некоторые из них, в силу особенностей своей природы, имели тенденцию только ухудшаться с улучшением военного положения. Армия контролировала значительную территорию. Но у нее еще не было эффективного управленческого аппарата. Мало находилось охотников внести гражданскую службу. Лица, обладавшие необходимыми качествами, отвечали на предложение занять должность уклончиво, то ли не желая принимать на себя ответственность, то ли опасаясь за свою жизнь. Деникину приходилось импровизировать. Во главе губернии он поставил военных губернаторов, и восстановил законы, принятые до 25 октября 1917 года. Гражданское население было повсеместно предоставлено самому себе, что порождало не столько демократию, сколько анархию. Деникин признавался позже, что на контролируемых его армией территориях правосудие становилось предлогом для личной вражды. Учрежденные военно-полевые суды широко использовались казаками для расправы с сочувствующим большевикам, и превращаясь таким образом в орудие организованного самосуда. Чем большую территорию завоевывала добровольческая армия, тем более бросалась в глаза ее неспособность обеспечить на ней элементарный порядок и безопасность населения. В октябре 1918 года умер Алексеев. Незадолго до смерти он создал в помощь высшему военному командованию Специальный орган. Особое совещание при верховном руководителе добровольческой армии. Поначалу совещание задумывалось как орган консультативный, но по требованию национального центра, озабоченного тем, что армия не может нормально функционировать без надлежащего политического руководства, оно было с согласия Деникина в январе 1918 года превращено в теневой кабинет, председателем которого назначили генерала Драгомирова. Из 18 членов кабинета пятеро были генералами, остальные гражданскими лицами, причем десятьеро представляли национальный центр. Резолюции и совещания не особенно отягощали Динькина, который оставил за собой право на издание законов собственной властью. Согласно воспоминаниям одного из его членов, Совещанию недоставало четкой политической ориентации. Однако генералы, обычно возглавлявшие прения, придерживались довольно либеральных убеждений. Дискуссии рождали мало разногласий. Не потому, что у них достигалось согласие но от общего безразличия, поскольку от решений и совещания мало что зависело. Наше единство отличалось некоторой пассивностью, в наших суждениях было мало жизни и в наших постановлениях отсутствовало волевое начало. Позднее особые совещания сравнивались с машиной, работающей без приводных ремней. Так было всегда. Теоретически все у нас было построено на началах единства власти, на практике было бесформенное единство безволи. Преобладавшим чувством, причем среди гражданских, так же как среди генералов, было то что важна лишь военная победа поэтому и споры на совещание носили нереалистический отстраненный характер не возникало ощущения настоятельной необходимости заполнения исполнительных постов проходили месяцы от формирования совещания а многие важные должности как например министра внутренних дел оставались вакантными национальный центр выдвинул политическую программу которую Деникин и его генералитет в начале 1919 года нехотя и в основном под британским давлением согласились принять. Центр формулировал свою программу как сочетание твердой власти, то есть военной диктатуры, с либеральным политическим и социальным курсом, нацеленным на созыв учредительного собрания. Сюда же входили требования проведения аграрной реформы, включающий принудительную экспроприацию больших земельных владений, поощрение мелкого и среднего фермерского хозяйства, введение социального обеспечения для промышленных рабочих. Генералитет выражал явное недоверие к возможности реализации всех этих проектов, однако поддался, когда до его сведения довели позицию союзников. Союзные правительства, от поддержки которых белые в такой мере зависели, не смогут оказывать им таковую поддержку, если не сумеют убедить своих избирателей, будто белые воюют именно за те идеалы демократии и социальной справедливости, за которые союзники бились в Первую мировую войну. Окончательный разгром добровольческой армии часто объясняли политической несостоятельностью, но гораздо более вероятные причина его, помимо объективных факторов, перечисленных выше, неспособность командования справиться с военным и гражданским персоналом. Слабость это проявилась в равной мере и в восточной, и в южной белых армиях. Все современники согласны в том, что отсутствие дисциплины в рядах белых было поразительно Деникин практически признался в этом, когда сказал, отвечая на претензии генерала Хольмана, главы британской миссии, что всепоглощающая коррупция делает невозможным должное снабжение фронтовых частей. Я ничего не могу поделать с своей армией. Я рад, когда она исполняет мои боевые приказы». Деникин то ли не хотел, то ли не мог применять суровые меры для обеспечения повиновения и прекращения мародерства. Проблема это возникала не собственно с добровольческой армией, но с казаками и призывниками. Еврейские погромы, которые устраивали служившие под началом Деникина казаки, Летом и осенью 1919 года были одним из самых ужасающих проявлений такого неповиновения. Повальное распространение получило воровство, не затронувшие только элитные добровольческие отряды. Оно не только настраивало население на враждебные латы деморализацию войсков, но замедляло продвижение армии, поскольку объем награбленного все увеличился. 8 января 1919 года Деникин принял верховное командование над всеми белыми силами на юге. Добровольческая армия стала частью, а Деникин — главнокомандующим вооруженными силами на юге России. Он отказался носить звание верховный руководитель, который носил Алексеев. Статус донских казаков отчасти прояснился благодаря помощи союзников. После того, как проигравшая войну Германия вывела свои силы с Украины, Краснов утратил их покровительство. Ему ничего не оставалось, как обратиться к союзникам. Союзники заявили Краснову, что помощи от них он будет получать только через Деникина, и только в том случае, если будет подчиняться ему. Краснову трудно было примириться с таким положением дел. И в феврале 1919 года он уступил свое место донскому казаку, симпатизировавшему русским. Донская казачья армия так никогда полностью не вошла в состав Белой армии. Она сохраняла целостность, и Белое командование обещало использовать ее только на Донском фронте. На Восточном фронте, то есть на Волге, Урале и в Сибири, Политики пытались править, и военные старались им следовать, и повсеместно нарастало недовольство, непрекращающейся с и интригами, которыми была отмечена деятельность директории. Многим она казалась повторением Керенского. Беспомощность директории была удивительна. они говорили, что её так же хорошо слышно, как кукушку в часах на стене шумного кабака все больше возникало голосов в поддержку сильной власти. А как же еще остановить самую жестокую диктатуру в истории, если не создав другую диктатуру? Вопрос висел в воздухе. Посланец, направленный в Омск из Москвы национальным центром, передавал аналогичные пожелания. Того же требовали сибирские политические деятели и даже некоторые социал-демократы. Идея диктатуры носилась в воздухе. События, произошедшие 17 ноября 1918 года, Омский переворот, поставивший у власти диктатора, которым стал адмирал Александр Колчак, были подготовлены подрывной деятельностью партии эсеров. Как уже говорилось, фактически глава партии и бессменный лидер ее левого крыла с самого начала выступал против уступок правым эсерам и либералам, на который пошли его товарищи, чтобы войти в директорию. 24 октября ЦК партии эсеров принял в Уфе поданную им резолюцию, которая практически отвергала достигнутые ранее в Уфе соглашения. Известный под именем Черновского манифеста, документ гласил, что в борьбе между большевизмом и демократией последние начинают угрожать контрреволюционные элементы, внедрившиеся в нее с тем, чтобы ее разрушить. Поддерживая директорию в ее борьбе с комиссарской властью, в предвидении возможностей политических кризисов, которые могут быть вызваны замыслами контрреволюции, все силы партии в настоящее время должны быть мобилизованы, обучены военному делу и вооружены с тем, чтобы в любой момент быть готовыми выдержать удары контрреволюционных организаторов гражданской войны в тылу противобольшевистского фронта. Документ получил распространение и привел в бешенство военных, которым он живо напомнил о том, как с ними поступил Петроградский совет в 1917 году. Самые проницательные из эсеров пришли от него в ужас. Генерал Болдырев записал в своем дневнике, что манифест свидетельствовал, что ЦК эсеров возобновил свою вероломную деятельность объявив о намерении сформировать новые правительства и тайн начав собирать военные силы. Это было не что иное, как государственный переворот слева. По мнению генерала Нокса, авторы такого документа, будь он написан в Англии, пошли под расстрел. Афксентьев и Зинзинов, оба члены ЦК и одновременно видные фигуры в директории, были расстроены появлением манифеста но и соображений партийной лояльности, они не стали от него отрекаться, тем самым подкрепляя превалирующие в обществе убеждения, вот ТССРы, члены директории, потворствуют готовящемуся перевороту. Подобные убеждения дали основания для выведения СССРов из состава правительства, актора насильного распуску директории. Когда манифест Чернова дошел до Омска, председатель Советы министров Вологодский генерал Болдырев потребовали арестовать ЦК и СРФ. В то же время было возбуждено судебное дело против авторов документа. Во время этих событий Колчак ездил с инспекцией на фронт. Он вернулся в Омск только 16 ноября. На следующий день несколько офицеров и казаков обратились к нему с просьбой принять власть. Среди них был генерал Лебедев. Представитель Деникина в Омске, некогда близкий соратник Корнилова, ненавидевший эсеров из-за роли, которую они сыграли в корниловском деле. Колчак отказался по трем причинам. В его распоряжении не было военных сил, они находились под командованием Болдырева. Он не знал отношения к этому предложению сибирского правительства. Он не хотел нарушать своей лояльности директории на службе, который состоял. Он не только не готов взять на себя диктаторские полномочия, сказал Далее Колчак, но вообще подумает об отставке с поста министра, поскольку эта должность не приносит ему ни малейшего удовлетворения. Не смирившись с отказом, сторонники диктатуры решили вынудить Колчака принять нужное им решение. В полночь 17 на 18 ноября, во время сильной бури, И отряд сибирских казаков под предводительством атамана Красильникова ворвался на частное заседание, проходившее в резиденции заместителя министра внутренних дел. Среди присутствовавших были несколько эсеров, в том числе аксентьев и Зинзинов. Эти двое и хозяин были арестованы. Заместитель Афксентьева Аргунов был арестован позже той же ночью. Переворот, направленный против эсеров в правительстве и спланированный, по-видимому, Лебедевым, явился для всех, в том числе и для Колчака, полнейшей неожиданностью. Поскольку об обстоятельствах, приведших Колчака к власти, распространялось много легенд, легенд, которые имели весьма грустные последствия для его взаимоотношений с демократическими кругами в России и вне ее, необходимо ответить некоторые факты. Во-первых, Колчак не являлся автором заговора. Нет ни одного факта, свидетельствующего, будто он принимал участие в его составлении или даже знал о его существовании. Нет причин поэтому не доверять его версии событий, а именно, что он узнал о том, что произошло только посредине ночи, получив соответствующий телефонный звонок. Согласно мнению биографа, Колчак был, пожалуй, единственным членом Совета Министров о котором можно с уверенностью сказать, что он не был посвящен в планы, готовящиеся к переворота Нет никакого основания для того, чтобы поверить заявлению французских генералов, будто Омский переворот был подготовлен британской миссии. Свидетельства, частично ставшие доступными только после Второй мировой войны, заставляют согласиться с генералом Ноксом утверждавшим, что переворот был проведен сибирским правительством без предварительного оповещения Великобритании и без какого бы то ни было соучастия с ее стороны. Архивные материалы свидетельствуют. За 10 дней до переворота, когда о нем уже ходили слухи, Нокс предпреждал Колчака, что подобный шаг может стать фатальным. Слухи об Оресиче распространились в течение ночи. И в шесть часов утра кабинет министров собрался на экстренное заседания. Падение директории было признано свершившимся фактом, и на время кабинет принял на себя полноту власти. Большинство министров считало, что власть должна быть верена военному диктатору. Колчак предложил кандидатуру в Болдырево, но она была отклонена на том основании, что генерал не мог оставить в своей должности главнокомандующего. Затем кабинет при одном голосе против избрал Колчака. Когда Болдырев, в то время находившийся на фронте, узнал об этом решении, он пришел в ярость и предложил Колчаку подать в отставку, заявив, что в противном случае армия не будет исполнять его приказов. Колчак не прислушался к его совету, и Болдырев, сложив в себя полномочия, выехал в Японию.